Глава 3. Спустя два месяца все участники тех событий вернулись по домам. Яна больше не общалась ни с Асей, ни с Виталием Николаевичем, и это было ужасно. Однажды Цветкова не выдержала, позвонила подруге и предложила встретиться. Однако Ася заявила, что очень загружена работой и в данный момент вырваться не может, хотя раньше всегда находила время увидеться с Яной в их любимом кафе, где подавали чудесные пирожные. Ася всегда сокрушалась, что все съеденные вкусняшки оседают спасательным кругом именно на ее бедном теле, а с худой Яны все как с гуся вода. «У меня очень активный обмен веществ», — поясняла Цветкова, поглощая плюшку за плюшкой. «У тебя и жизнь кипит», — вздыхала Ася. При воспоминании о былом сердце Яны ныло и болело. «Мне плевать на твою занятость». — сказала она подруге, — но в среду в семь часов вечера я буду ждать тебя на нашем месте. Нам надо поговорить. Не придешь, я умру от огорчения. Отрезала она и нажала кнопку «Отбой». Ася и Яна познакомились в детском саду и больше всего на свете любили сочинять истории про волшебников. Однажды девочки качались на качелях, и Ася упала. Яна могла затормозить качели ногой, но не сделала этого, испугавшись, что стукнет подружку. В результате Ася ударила в висок углом качелей, и если бы не меховая шапка, то судьба девочки была бы решена. Когда за ней приехала скорая, Ася с пробитой до крови головой, кричала, чтобы Яну не наказывали, потому что та не виновата. В их детском садике детишкам было нерадостно. Одни воспитательницы монстрихи чего стоили. Тетки посменно измывались над малышами, умело их запугивая, порой даже давая тумаки, до тех пор, пока кто-то из родителей не заметил следы побоев. В итоге воспитательницы судили, дав срок каждый. Но у многих детей весь этот кошмар остался в памяти на всю жизнь. Пришла пора идти в первый класс, но девочки оказались в разных школах. Яна очень скучала по своей детсадовской подружке и прожужжала все уши родителям, что она скучает по Аське. Мама не знала адрес Аси, но догадывалась, что та живет неподалеку от детского садика, и однажды, чтобы успокоить дочь, повела дочку на ту улицу. Они долго бродили вокруг да около, пока не заглянули в одном дворе на детскую площадку, где и увидели Асю, играющую с другими детьми. Прошло уже полгода, и Яна переживала, вспомнит ли ее подруга. Однако Ася, заметив Яну, кинулась ей навстречу и заключила в объятия. «Как же хорошо, что ты меня нашла!» — закричала девчонка. «Я все время про тебя думала». С тех пор родители возили детей друг к другу в гости, пока те не выросли. Первая размолвка вышла у подруг, когда им было по 16 лет. Ася сказала Янке, что не сможет пойти с ней на дискотеку, так как принимает участие в волейбольном матче в составе школьной команды. Яна, естественно, ей поверила и тоже не пошла на дискотеку. Без Аси ей там было неинтересно. Она решила сделать сюрприз и пришла к Асе в школу поболеть за подругу. Каково же было ее удивление, когда ей сказали, что ни о каком волейбольном матче не слышали. Тогда Яна отправилась к дому подруги и застала ее у подъезда. Она целовалась с каким-то парнем. Яна высказала Асе все, что про нее думала. Цветковой было обидно до слез. Не из-за того, что Аська променяла ее на какого-то дурака, а из-за того, что соврала, выставила Яну идиоткой. Почему не сказала, что у нее появился парень? Неужели Яна не поняла бы? Казалось, дружбе пришел конец. Ни одна не хотела сделать первый шаг навстречу. Яна пыталась дружиться с другими девчонками, но ни с одной ей не было так интересно, как с Асей. А еще у нее остались фирменная кофточка подруги и куча ее бижутерии. Подружки часто делились украшениями и нарядами. Им это очень даже нравилось. Повод это был или не повод, Но Яна позвонила Асе и сухим тоном сообщила, что хочет вернуть забытые вещи. Ася назначила встречу на скамейке на набережной. Яна пришла первая с намерением, что просто отдаст вещи и все, а там будет видно. Она до сих пор злилась на то, что Ася предала их дружбу. Но подруга пришла с милым букетом и кинулась целовать Цветкову, моментально растопив лед в сердце подружки. «Как же я соскучилась по тебе! Как хорошо, что ты позвонила, Янка!» Подруги сразу помирились и больше никогда не ссорились и не расставались надолго. Спустя несколько лет они волею судьбы оказались в Москве и однажды, прогуливаясь по набережной Москвы-реки, увидели место, очень похожее на то, где они помирились. И даже скамейка вроде бы была такая же. Обе умилились от воспоминаний. «Если еще раз поссоримся, мириться будем на этой скамейке», предложила Яна. «Лучше не ссориться вообще», ответила Ася, но место запомнила. И вскоре... Встреча подруг состоялась. В среду в семь часов вечера Яна приехала на заветное место, села на влажную от моросящего дождика скамейку под раскрытым зонтом и погрузилась в ожидание. Ася подошла почти бесшумно и плюхнулась рядом. «Черт, а я зонтик забыла», — сказала она, деловито устраиваясь у Яны под зонтиком и толкая подругу в бок. Яна поделилась с подружкой зонтиком, и они, тесно прижавшись друг к другу, минуту-другую наблюдали за все усиливающимся ливнем. Дождь лупил по куполу зонта, с которого на колени подруг уже лились целые потоки. Не спасала даже пышная крона старого ясеня, под которым стояла скамейка. Подруги не знали, куда им деваться в такую непогоду, и вымокли почти до нитки. «Ну и чего мы тут сидим?» — спросила одна. «А что делать-то?» И так, и так, вымокнем до нитки. Вообще-то уже вымокли. Это верно, вздохнула Ася. Сидели бы сейчас лучше в какой-нибудь кафешке, а не торчали, как грибы под березовки под этой березой. Это ясень, поправила Яна. Ну, ясень, и что с того? Тебе от этого легче? Смотри, у тебя туфли насквозь промокли. А у тебя юбку хоть выжимай. И подруги весело засмеялись. Дождь был теплый, вечер тоже, и это приключение их даже забавляло. Они пару минут помолчали, прижавшись друг к другу и наблюдая, как по асфальтовой дорожке змеится маленький дождевой ручеек, толкающий перед собой веточки и легкие листочки. Ася вздохнула. «Послушай», — сказала она, — «дело прошлое, но там, в Приморске, я столько всего и у тебя лишнего наговорила, поссорила тебя с Виталием». «Ты серьезно? удивилась Яна. «Это мне неудобно, что не заметила твоих чувств», — подруга называется. «А с Виталием...» Не ты нас поссорила, а то обстоятельство, что я с Мартином уехала. Сволочь я. Это ты чересчур. Но почему вполне справедливо? А ты давно любишь Виталия?» Спросила Яна. «Я вообще не знаю, как это получилось», — смутилась Ася. «Ты же знаешь, мы давно знакомы, все время друг друга цепляли, подкалывали. Я заметила, какой-то он неухоженный, костюм у него вечно мятый. Ну а ботинки... Вообще мрак. Я и представила, как его вкусно кормлю, как глажу этот костюм». Один раз сон приснился, извини, эротический. Я честно гнала от себя эти мысли. «Ася, почему ты мне не призналась? Мы же не маленькие. И потом я твоя подруга, а нашей дружбе ничто не должно мешать. Даже если бы у тебя случилась любовь с Мартином, я, честное слово, была бы счастлива. Пусть он будет счастлив именно с тобой, а не с какой-нибудь другой женщиной». У Аси потекли слезы. Я напротянула ей свой чистый носовой платочек. Ася всхлипнула и промокнула глаза. «Янка, я тебе полностью доверяю», — сказала она, хлюпнув носом. «А почему тебе не сказала? Так я даже от себя прятала эти чувства, понимаешь? Виталий все время смотрел только на тебя. Я и гнала мысли из головы. А на помолвке я и сама не знаю, что на меня нашло, перенервничала, перепила. Я поняла, что счастливым он с тобой не будет. Пиджак ему так никто и не погладит. А когда он начал тебя целовать на глазах у всех, мне так плохо стало». «Наверное, это ревность. Я поняла, что люблю его, только тогда и поняла, и сказала об этом. Извини меня, я такая дура». «Это ты меня извини», — обняла ее Яна. «Я так скучала по тебе, не знаю, что бы со мной стало, если бы наша дружба разрушилась». «Она никогда не разрушится», — твердо ответила Ася. «Мужики приходят и уходят, а женская дружба вечная». «Ну, это утверждение ошибочно, можешь мне поверить». — сказала Яна и отжала, как белье конец своего конского хвоста. — Слушай, промокла прямо с ног до головы. Виталий тоже меня избегает. — На звонки не отвечает. Я его с тех пор больше не видела. А ты? — спросила Яна. — Нет. Мне даже стыдно ему в глаза смотреть. — вздохнула Ася. — За что? Что первая в любви призналась? — Любовь не может быть постыдной, даже если безответная. — Одернула подругу Янка. А знаешь, вы очень друг другу подходите. Ты юрист, он следователь, общие интересы. Ты потрясающая хозяйка. Он наконец-то поймет, что такое женская ласка и забота. И твои девчонки его полюбили бы. Одинокое сердце этого волка точно растаяло бы. Ты всю жизнь выбираешь не тех мужчин. Они вечно моложе тебя, у них ветер в голове. Может, это и хорошо и весело, но сколько можно на одни и те же грабли наступать? Тебе стабильность нужна, а лучше Виталий Николаевич не найти. Ровесник, надежный, не бабник. «Точно, вы созданы друг для друга», — решила Яна. «Только любит он тебя», — вздохнула Ася. «Человек может ошибаться, и Виталий это поймет. Только ему нужен импульс. Правда, пока не знаю, какой. А то, что он любит меня, это еще не факт. Просто когда он со мной сталкивался, то все время испытывал сильные эмоции, вот и принял это за любовь. А на самом деле ему бежать надо было от меня. И потом мы подруги. Между нами много общего, иначе мы друг друга не понимали бы. А значит, он и тебя полюбить может». «Я обычная женщина, а ты... Ты словно голливудская звезда». «Ого, куда махнула! Так уж и звезда! Хватит себя принижать, ты умница и красавица, а Виталий далеко не Джонни Депп!» — фыркнула Яна. «Может, он блондинок любит?» — продолжала допытываться Ася. «Перекрасим тебя, если что! Знать бы точно, что причина именно в этом!» — отмахнулась Яна и засмеялась. «Блондинки, шатенки! Мы с тобой сейчас больше похожи на мокрых куриц. Долго под дождем-то сидеть будем?» Ася улыбнулась. «Так хорошо, что ты позвонила. Наконец-то мы все друг другу сказали, прямо как камень в сердце упал. А про Мартина я подумаю. Ты ведь сказала, что не будешь против. А сексуальнее и красивее мужчины я не встречала». «А ты все-таки нахалка, госпожа адвокатша», — хихикнула Яна.